Первый день. 15.00.00. Тьма. Свет. Тьма. Свет. Тьма. Свет. Свет. Свет. Свет. И все сильнее и сильнее. Реальность словно превращается в сумасшедший стробоскоп. Реальность? А реальность ли? Я дернулся, но что-то удержало на месте, не дало пошевелить ни рукой, ни ногой, и сразу пошло на убыль световое безумство. Начали гаснуть мельтешившие перед глазами пятна. «Джонни! Джонни! Джонни!» — послышался голос Роберта Ярда. «Ты как раз вовремя!» Мотнув головой, я несколько раз моргнул, огляделся по сторонам и обнаружил, что нахожусь в какой-то ветхой хижине с набросанным на покатую крышу камышом и плетеными стенами. Земляной пол усеивала рыбья чешуя, А меня самого привязали к чему-то, напоминавшему коле для сушки сетей. В небольшом очаге горел костерок. Рядом лежала впечатляющая коллекция ножей и крюков. Без короткой ржавой пилы и молотка также не обошлось. В раз стало не по себе. Я, что было сил, дернулся, но путы оказались слишком прочны, а коле вбили в землю на совесть. — Не волнуйся так, Джонни, — рассмеялся стоявший в дверях темный паладин. Все только начинается. «Какого дьявола ты творишь?» — выругался я, лихорадочно перебирая все доступные навыки, но ни один из них помочь освободиться мне сейчас не мог. «Не узнал?» — вроде как даже обиделся Роберт. «Не узнал своего старого друга Гарта. Как же так, Джонни?» Он задумчиво посмотрел на потолок, затем расхохотался. «Да не переживай, на то и был расчет». «Гарт?» — охнул я. «Ты — гард?» «Собственной персоной. Прошу любить и жаловать», — развел руками темный паладин. «Помнится, я уже говорил, Джонни, что ты ужасно предсказуем. Так вот, ты не разочаровал. Вернулся в игру, встретился с этими... Мое время потрачено не зря. Совсем не зря. Ты совсем дурак?» — не выдержал я. «Ты что задумал? Убьешь меня, и что с того?» Я вернусь в игру и позабочусь, чтобы тебя прикончили. И заметь, прикончили не раз и не два». На самом деле, я даже умирать не собирался, а потому спешно открыл сервис личных сообщений. Там помаргивало непрочтенное послание от Архи. Не стал его даже смотреть и быстро накатал просьбу о помощи Изабелле и принцу Юлиану. Как видно, по моему отрешенному виду, Роберт все угадал правильно, но лишь презрительно фыркнул. «Зови на помощь, Джонни. Зови. Помощь тебе понадобится». Он взял зловещего вида крюк. «Распотрошу, как снулую рыбу, и удавлю твоими же кишками. На это у меня времени точно хватит. Или сначала набью брюхо углями, а потом удавлю. А может, еще и оскоплю. Это время покажется тебе вечностью. Подыхать будешь долго». «Больной ублюдок!» — хрипло выдохнул я, стараясь не выказывать страха. Обычного игрока подобные угрозы лишь рассмешили бы, но с моей повышенной чувствительностью пытки и в самом деле представляли самую что ни на есть серьезную проблему. Памятуя о живучести виртуального тела, на скорую смерть рассчитывать не приходилось. Могу и свихнуться. «Это я больной», — оскалился Роберт. «Да я самого воздаяние. Ты уничтожил моего паладина 99 уровня. Убил часть меня самого. Знаешь, сколько трудов я в него вложил? Годы жизни, а все мое имущество». У меня был особняк на Интарной площади в самом центре столицы. Его пустили с молотка, вместе со всей обстановкой и собственной лабораторией в подвале. Ты в этом виноват, Джонни. Ты и никто другой. Сбешенный паладин шагнул ко мне, и я каким-то чудом нашел в себе силы усмехнуться. — И моя смерть тебя успокоит? Серьезно? — Смерть нет, — неожиданно трезво ответил Роберт. — И уж точно не одна. «Я мог заработать на том черепе пятьдесят кусков, а ты все испортил. Ты вообще все испортил!» «Я выкуплю череп», — быстро произнес я. «Дам хорошие деньги, двести тысяч, игровой валютой, но это тоже немало». Поладин провел ржавым крюком у самого моего лица и очень мягко сказал. «Джонни, вот с этого и надо было начинать. Расскажи, как он работает. Расскажи, как ты призвал костяного дракона». «Расскажи, я просто убью тебя, не стану потрошить». «Двести тысяч», — напомнил я и взвыл от боли, когда Поладин со всего маху всадил крюк в мое левое плечо. «Черт! Черт с тобой! Двести пятьдесят!» Роберт оставил ржавую железяку торчать из моего тела. Отошел к остальным инструментам, выбрал зазубренный нож. «Череп на плане огня». Портал в лаборатории, которая мне больше не принадлежит. Но проблема даже не в этом. Активировать переход может лишь паладин 75 уровня и выше. А я, как видишь, только 59 -го. еще расти и расти, но если расскажешь... Циновка на окне вдруг дернулась, и внутрь просунулась голова мертвого Феникса. Чучело уставился на меня своими бельмами и готов поклясться. В них мелькнуло несомненное веселье. Положение, в котором очутился бывший хозяин, дохлую тварь откровенно порадовало. В дверь шагнул Нео, и паладин крутанулся на месте, а после развернулся обратно, стремительно замахиваясь ножом. Ударить он не успел. Нео расплылся в смазанную тень, врезался в отступника и отшвырнул его к стене. «Все равно достану», — оскалился Роберт, выпрямляясь. Тогда Нео поднял руку и сжал кулак. В груди паладина что-то хрустнуло. Он в раз стал серым, пошел трещинами и осыпался на пол кучкой мелкой пыли. «Вовремя ты!» — прохрипел я. Командор Ордена Черного Феникса обнажил кинжал и аккуратно разрезал удерживавшие меня ремни. Стоять на ногах удалось с превеликим трудом, а когда я потянулся выдернуть загнанный в плечо крюк, то обнаружил, что не могу ухватить его, поскольку онемевшие пальцы отказывались повиноваться. А не менее из-за пережатого кровотока... Да это вообще ни в какие ворота не лезет. Скрипнув зубами от боли, я все же вытянул ржавую железяку и с отвращением отбросил ее в дальний угол. «Простите, дядя Джон», — понурился паренек. «Я и понятия не имел, кто он такой». «Верю, Нео, верю. Этот гад всех провел». «Что я могу сделать для вас?» Я задумался, потом сказал. «Перекинешь меня во двор лавки Лойда. Это первое». Нао кивнул. «А что еще?» «Слушай, ты вот тенью стал». Это что-то из скрытности. Можешь научить? Командор Ордена Черного Феникса неуверенно пожал плечами. Наверное, могу. Никогда не пробовал. Он вытянул ко мне руку, прикоснулся и... О чудо! Получен статус ученик школы Темной Тропы. Максимальный уровень скрытности 25. Скрытность в бою одна секунда за каждые 10 пунктов навыка. Умение «Истинная тень» одна секунда за каждые 5 пунктов навыка. Я только присвистнул. «Здорово! Мало того, что теперь можно двигаться в развитии скрытности дальше, так еще каким-то новым умением игровая механика одарила. Я глянул описание и обнаружил, что истинная тень позволяла оставаться невидимкой даже в ярко освещенных местах. Но тут я опомнился и спросил. «А как все прошло с маяком? Теневой кукольник претензий не предъявил?» «Все прошло по плану», — улыбнулся Нео. «Спасибо, дядя Джон, помогли». Святилище там пока обустроить не получится, но теперь сила великого магистра у меня. Дальше будет проще. Он не стал говорить, что именно будет проще и уточнил. Открываю портал. Валяй. Когда я распахнул дверь лавки алхимика, устоявшего за прилавком Улериха, чуть глаз не выпал. Удивлению приказчика не было предела. На вопрос, у себя ли хозяин, он даже не смог ничего выдавить, только кивнул. я направился в коммунатушку лойда постучал в дверь потом заглянул внутрь не помешаю алхимик встрепенулся поднял на лоб очки с зелеными линзами зацепив душками за и озадаченно протянул безумству храбрых поем и песню чего не понял я ты заходи заходи разрешил господин лойд как добрался мео порталом во двор закинул сказал я присаживаясь на стул а что демонический алхимик понимающий хмыкнул отодвинул непонятный амулет и зажим с увеличительным стеклом в сторону, затем покачал головой. «Заказали тебя, Джон!» «В смысле?» — округлил я в непритворном изумлении глаза. «В прямом. Ища детьмы за твою голову пять тысяч награды назначили. Бессрочно. Ты теперь не просто в черном списке. Ты теперь враг клана. Деньги за убийство может получить кто угодно, даже светлый, даже хаосит». Я судорожно сглотнул вязкую слюну и протянул. — Вот же твари! — А чего ты хотел? — развел руками господин Лойд. Сколько народу твой костяной дракон покрошил, а? — Много. Я зажал лицо в ладонях и поморщился от боли в обожженных руках. Здоровье почти восстановилось, но шрамы на пальцах никуда не делись. Те ныли и не слишком хорошо сгибались. Зараза! Щека эта так и осталась изуродована. Теперь это. Как дальше жить? Да нет. Прожил бы нормально, но вот награда за голову. С одной стороны, пять тысяч — это немного, и специально меня искать никто не станет, разве что за исключением самых активных ищадей. Но если вдруг появится возможность убить, то убьют непременно, походя и не задумываясь. А у меня теперь не только опыт, но и уровни сгорают. Получается, выше уже точно не подняться. Придется либо принимать условия ангела тьмы и становиться одним из ищадий, а те непременно обманут и втравят в очередную неприятность либо выходить из игры. Тридцатый уровень. Это шестьдесят тысяч по условиям договора. Даже не смешно. Не те деньги, которые позволят начать новую жизнь. Совсем не те. «И что делать собираешься?» полюбопытствовал господин Лойд. «Не знаю», — честно ответил я. Ангел тьмы вел свою игру, и становиться его марионеткой не было никакого желания. но и от убийц долго не пробегаю. Мигом к двадцать пятому уровню скачусь, да и умирать нисколько не хотелось. Как-то слишком уж болезненно это происходило. «Костяной дракон», — напомнил алхимик, «за череп твоего дракона дам полтора миллиона. Может, и больше выйдет, но не гарантирую. Выведешь игровую валюту? Курс? Я знаю, какой курс». «Знаю, да. Только вот обернуться костяным драконом я смогу, если смогу». Лишь раздобыв зачарованный череп, а тот валяется где-то на огненном плане. И портал туда в столице светлых. А открыть его способен только паладин 75 уровня и выше. Не достать. Я нахмурился. Да нет, достать. Странно. Старина Гард оказался на удивление болтлив. А еще он был подозрительно хорошо осведомлен о вещах, которых ему знать вроде бы и не полагалось вовсе. Вот кто ему сказал... что паладина Барта стерли по моей наводке. «Кто, а?» Об этом, кроме меня самого, только ангел тьмы знал. Что-то тут было не так. Угрозы белой колдуньи, ультиматум ангела тьмы, наезд со стороны ищадий, обмолвки заклятого врага. Меня словно обложили флажками и гонят в единственно возможном направлении. И что там в конце? Засада? Или весь смысл в том, чтобы ввести в игру череп последнего костяного дракона, который так не кстати прописался при моем содействии в игровом реестре? Никак иначе башню Тлена не взять, а вызвать этого уникального дракона способен только я. Точнее, я способен в него обратиться. Но почему разработчикам просто не внести изменения в условия убийства владыки Тлена? Не могут или не хотят? Непонятно. Джон! Окликнул меня господин Ллойд. Что скажешь? Я внимательно посмотрел на алхимика и задумался: Не связан ли он с ангелом тьмы, но почти сразу выбросил эти подозрения из головы. Демонический алхимик работал с Изабеллой, а это, памятуя о сфере ее деятельности в реальной жизни, говорило о многом: Двойной агент, не смешите мои тапочки, не надо все усложнять, а то так и бритвой Акама порезаться недолго. Нет. «Собеседнику определенно можно доверять, но...» «Не знаю, не знаю», — заколебался я. «Достану череп, обернусь драконом, скакну в уровнях, нарушу условия соглашения. Хотя, обещанное Ллойдом вознаграждение многократно превышает причитающиеся мне на текущий момент 60 тысяч. Так почему бы и не рискнуть? Алхимик с ответом не торопил, просто сидел и ждал. А я никак не мог решиться. Как говорится, и хочется, и колется». «Только вот если не решусь, существование в игровой реальности ждет меня, прямо скажем, безрадостное». «Первое», — сказал я наконец, — «нет уверенности, что сумею призвать дракона». Господин Лойд кивнул, призывая меня продолжить. «Второе. Понадобится содействие высокоуровневого паладина». Хоар подойдет?» «Вполне. Еще нужны будут свитки порталов, чтобы иметь возможность оперативно унести ноги». «Откуда?» Кратчего спросил алхимик, и его демонические глаза засветились искренним интересом. «Интарная площадь в столице Светлых. Не так давно там с молотка ушел особняк. Раньше он принадлежал некоему Барту, огненному кулаку. Так мне сказали. Если площадь существует в самом деле, и если есть особняк, то можем обсудить условия». Демонический алхимик кивнул. Взгляд его стал отрешенным, глаза остекленели. Он отправился в виртуальное путешествие по игровым форумам и справочникам. Я не стал ему мешать и открыл статистику своего персонажа. Вновь выскочило окошко с выбором профессий, но прежде чем определиться с направлением дальнейшего развития, я активировал назойливо помаргивавший конверт наличия новых сообщений. Непрочитанные послания оказались от архи. Танцующая с духами прошла все пять стадий принятия горя и от неприкрытых угроз в итоге дозрела до вполне вежливого и логичного вопроса. «Сколько?» Сколько хочешь за длань ярости». Я только хмыкнул и пока ничего отвечать не стал, вместо этого открыл список доступных профессий и надолго углубился в их изучение. Но в отличие от прошлого раза, когда подвернулся палач, все доступные варианты были более-менее привычными. Мне как-то даже обидно стало. Насколько уникальным был мой шикарный палач-экзекутор, настолько все стандартно и уныло казалось сейчас. Какого персонажа потерял? о! О-хо-хо. В итоге, как и планировал изначально, остановил свой выбор на потрошителе. Профессия эта для жуликов была не характерна, зато сулила немалые плюсы в плане борьбы со значительно более сильными бойцами. Основным умением выступал сикач. Потрошители способны рассечь жертву от горла до паха, и никакой доспех не в состоянии остановить их яростных ударов. Знание уязвимых мест доспехов увеличивает шансы пробить броню на 25%, шанс нанести критический удар плюс 10%, шанс нанести колечащий удар плюс 5%. Дополнительными навыками были кишки на руку, рубщик и холодный расчет. Первое позволяло наносить повышенный урон голыми руками, например, вытянув из рассеченного живота жертвы потроха, либо же выдавив глаза. Второе значительно увеличивало шансы не просто нанести калечащий удар, но еще и отсечь конечность. И тот, и другой навык был завязан на силу, и потому особого интереса для жулика не представляли. А вот последнее я тут же изучил, потратив одно из пяти доступных очков профессиональных навыков. Холодный расчет. Одни впадают в раж и бьются как безумные, другие никогда не торопятся и наносят удары точно в болевые точки. Потрошители не выжидают. Пытаясь заметить уязвимые места, хорошее знание анатомии позволяет им определять их прямо во время поединка. Шанс нанести калечащий удар – плюс 5%. Шанс нанести кровоточащую рану – плюс 10%. Я с довольным видом потер друг от друга ладони. Мой жулик-потрошитель получался не таким уж стандартным и буквально обрастал умениями, заточенными на уверенное нанесение травм. И это не могло не радовать. Следующие очки я намеревался вложить в навыки обращения с оружием, но обратил внимание на открывшееся умение, связанное одновременно с уклонением и скрытностью, а точнее, со статусами учеников соответствующих школ. Теневой прыжок. Вы чрезвычайно проворны и лучше других прячетесь в тенях. А теперь и сами становитесь тенью, нематериальной и неуловимой. Пусть лишь только на краткий миг. Время действия умения — одна секунда. Беру. И не вида, что, активировав теневой прыжок, не сумею причинить вреда другим. Главное, сам становлюсь неуязвимым для оружия и магии. Следом я выбрал бой с одним оружием, получил статус фехтовальщик, 10% бонус к уклонению, 5% ускорение атак и возможность дополнительного выбора одного из приемов. Первым делом я собирался изучить быстрые удары, которые позволяли вместо одного полноценного выпада трижды поразить цель, пусть и с половинным уроном. С учетом иных моих бонусов, к скорости кинжал просто растворялся бы в воздухе, но... Но я увидел завязанный на восприятии навык наблюдатель и передумал, остановив свой выбор именно на нем. Вы умеете концентрировать внимание и замечать вещи, скрытые от других. Восприятие удваивается с аналогичным увеличением базы для расчета вероятности нанесения калечащих и критических ударов. Шансы обнаружения ловушек, магических искажений и скрытых существ утраиваются. Длительность 30 секунд. Ограничение. Работает при нахождении в неподвижности или в скрытном режиме. Ограничения выступали ложкой дегтя в бочке с медом. Но при дальнейшем улучшении этого навыка сначала он начинал работать при беге, а затем и в бою. Длительность также возрастала, правда, одновременно повышались и затраты внутренней энергии. Те, к слову, были весьма существенны. Минута использования наблюдателя высушила бы меня до донышка. Дальше я долго не колебался. Взял меткий удар и открывшийся после него удар калечащий. Да, кинжалом было не столь сподручно отсекать врагам конечности, но узкий острый клинок в купе с премией к пробитию доспехов мог неприятно удивить любого бронированного противника. Ну и что же получилось в итоге? Джон Доу, потрошитель. Человек-жулик, уровень 30. Опыт 52 429 из 56 900. Сила – 13, ловкость – 29, телосложение – 11, интеллект – 10, восприятие – 16, жизнь – 330, выносливость – 360, внутренняя энергия – 390, урон – 152, 228, скрытное передвижение – плюс 15, уклонение – плюс 15, критический урон при ударе из скрытного режима в спину или по парализованной цели, профессиональные умения, холодный расчет – «Теневой прыжок. Наблюдатель. Фехтовальщик. Оружие в одной руке. Меткий удар. Калечащий удар. Враг. Клан клинки хаоса. Клан ищадья тьмы. достижение, Хирург-школяр. Анатом второй степени. Горлорез. Подмастерье школы танец тьмы. Ученик школы темной тропы». Я внимательно изучил окошко статистики и скептически поморщился. «Да...» Это не мой палач-экзекутер и по совместительству древний лич, совсем не он. Но когда наберу еще тридцать уровней... Стоп, не наберу. Без вариантов. Идти на поводу у ангела тьмы я не собирался, а без этого спокойной жизни мне в игре не будет. Да и стоит ли здесь оставаться и дальше? Я стянул перчатки, оценил отметины кое-как заживших ожогов и поежился. Сначала белая колдунья приголувила, теперь лунный грааль пальцы сжег. Оно как дальше подобным образом и урон, полученный от простых смертных, проявляться начнет. Что если мой мозг станет воспринимать игру как подлинную реальность? Что если однажды я поверю в свою гибель до такой степени, что умру на самом деле? на совсем, навсегда. Окончательно и бесповоротно. Ну и вон нафиг. Господин Ллойд предлагает оптимальный план выйти из этой ситуации с выигрышем для себя. Его и стану придерживаться. А там видно будет. Демонический алхимик вдруг встрепенулся и сказал. — Я вызвал Хоара. — Серьезно? — поразился я. — Нет, шучу, — огрызнулся алхимик. — Делать мне больше нечего. Как оказалось, рассказ Роберта Ярда не был выдумкой. «По крайней мере, в части Янтарной площади и бывшего особняка Барта Огненного Кулака, едва не выпотрошивший меня паладин, не соврал. Поэтому господин Ллойд азартно потер ладони и сказал, «И раз уж траты по организации, так скажем, экспедиции целиком и полностью ложатся на мои плечи, комиссия в 20% не должна показаться чрезмерной. Если ставим нижнюю границу в полтора миллиона, получишь на руки миллион двести тысяч». «Да ладно!» — возмутился я. «Что за грабительские расценки? Три процента, не больше!» «А содействие паладина? А порталы? Вероятность успеха отличается от стопроцентной. Я не суриски. С хоаром договорюсь, сам отрезал я. А в счет оплаты свитков? Вот, держите!» На стол один за другим легли оплавленные куски лунного грааля, и господин Ллойд округлил глаза. «Это еще что такое?» Но тут же сообразил и охнул. «Подари дураку стеклянный...» Он не договорил. Достал какую-то лупу и принялся внимательнейшим образом изучать почерневший металл. «Но как, Холмс?» — протянул он некоторое время спустя. «Как можно было разрушить предмет, неразрушимый в принципе?» «Так получилось», — привычно ответил я. Господин Лойд только глаза закатил. «И сколько ты за... это хочешь?» Если наша экспедиция венчается успехом, оставляй себе. Если нет, сначала покрываешь свои затраты, остальное делим поровну. Алхимик для виду заколебался. — Не знаю, не знаю, — задумчиво протянул он. — Зато я знаю, — хлопнул я ладонью по столу. Металл несет на себе остаточную святость и эманации хаоса. Хоть защиту от тьмы делай, хоть оружие против нее. Предмет получится даже не уникальный, а просто невозможный. Лунный играль нельзя было разрушить и переделать во что-то более полезное, а теперь бери и вояй. Господин Ллойд только ладони выставил. Убедил. Тогда остается вопрос с выводом средств. Дело это непростое, возьму 10% комиссии или ищи кого-нибудь другого. Я подумал-подумал и на предложенные условия согласился. Лучше ставку никто не даст. А если даже дадут не факт, что деньги в итоге упадут на мой счет. Тут юридический процесс предельно сложно оформить. Все больше на доверии основано. Мы обговорили условия, и я выгрузил из системы необходимые банковские реквизиты, а там их ор пожаловал. «Сорком договаривайся сам», — предупредил демонический алхимик, возвращая на глаза очки с зелеными стеклами. «В крайнем случае могу открыть кредит. Условия ты знаешь». «Обойдусь», — заявил я с уверенностью, которой на деле вовсе не испытывал, и отправился в комнату для переговоров. Зеленокожий паладин выхаживал там от стены к стене, будто пойманный в ловушку зверь. — Ну чего так долго? — возмутился он. — Чего хотел? — Есть работа. Хор забарабанил пальцами по снятому шлему и разрешил. — Валяй, Джон. Я вкратце ввел орка в курс дела, не став только говорить о конечной цели нашей вылазки, а вот о возможных осложнениях предупредить не забыл. Паладин тут же скорчил недовольную гримасу. «Смотаться к светлым не проблема», — объявил он после недолгих раздумий. «Но придется лезть на огненный план, а там жарко, плюс еще возможная засада. Так и головы лишиться недолго». «Свитки», — напомнил я, — «у нас будут свитки порталов». «Вот дался тебе этот череп». «Он дорог мне, как память». «Ну да», — поморщился орк и вдруг заявил. «Тридцать тысяч!» — я присвистнул. «А Харя не треснет?» Хо раскалился. — Не треснет, не переживай. Ну так что, работаем, или я побежал? Волка ноги кормят. — Работаем, — проворчал я, поскольку ничего иного больше и не оставалось. Но деньги будут после. — Не пойдет. — Слушай, я хоть раз тебе не заплатил? — Не пойдет, — повторил орк, не став даже слушать. — Как насчет длани ярости? — достал я бронзовый амулет. Паладин равновесия засомневался было, но тут же объявил. Не тянет он на тридцать тысяч даже близко. А самому мне без надобности. Хаос же. Возьми в качестве залога. Орк покачал головой, пришлось зайти с другой стороны. Как у тебя с личной жизнью в игре, кстати? Хор закашлялся и уставился на меня во все глаза. Ты о чем сейчас, Джон? Прорычал он, раздувая крылья приплюснутого носа. Не надоело одному бегать? Я других приверженцев равновесия и не видел даже. «И есть у меня на примете оркская девица 52 второго уровня, шаман, разочаровалась в хаосе и открыта для учения о космической стабильности и всем таком прочем. За этот амулет она...» Глаза паладина сузились. «Продолжай, Джон, продолжай!» «За этот амулет она пойдет с нами, и у тебя будет время перетянуть ее на свою сторону. Да и от огня она должна уметь защищать. Шаман же!» Хор задумался, потом спросил. «Кто такая?» После он долго-долго изучал профиль архи, хмурился и кусал губы. Как видно, зависать в игре одному было и в самом деле не слишком весело. А стезя равновесия мало кого привлекала, особенно среди орков. «Да я с ней без всякого амулета познакомлюсь», выдал в итоге Хор. «Валяй!» — пожал я плечами. «Совет да любовь, как говорится. Я и тебя даже представлю». Зеленокожий паладин нахмурился. «В чем подвох?» «Убил я ее», — пояснил я, — «два раза. Но Вот сейчас напишу и скажу, что друг с ней познакомиться хочет». «Брось!» — прорычал орк. «Уверен, что она согласится». Я не понял, что подразумевалось под словом «согласиться», но решил Хоара лишний раз не подначивать и сказал. Она полгода одна куковала в покинутом святилище. Как думаешь, много у нее после такого осталось друзей? Паладин кивнул и протянул свою лапищу. «По рукам. Но если она присоединится к нам, обойдемся без аванса. Заплатишь после. Нет, выложишь тридцать штук заранее. И амулет идет сверху». На том и договорились.